Глава 10. Через 2 часа дел всё покраснело. Нежную северную кожу больше не защищал бурнус, и я смотрел на неё, опасаясь увидеть первые пузыри. И раньше на моих глазах люди получали солнечные ожоги, но ни у кого кожа не становилась такой яростно-красной. На фоне светлых волос, бравей и глубоких глаз ожог выглядел в два раза страшней. Я знал, что будет дальше, но ничем не мог помочь. Если не прикрыть кожу, она будет защищаться от солнца, отдавая воду. Она распухнет, появятся первые прозрачные пузыри, наполненные жидкостью. Потом они лопнут, и так необходимая организму влага стечёт по другим пузырям, а потом кожа снова обгорит. И так будет продолжаться до тех пор, пока плоть, лишившись жидкости, не съежится на костях, пока не останется только сухая, трескающаяся кожа, обтягивающая хрупкие кости. Айды Я даже думать не мог об этом, но не мог и предотвратить это. Мы шли. Остановиться означало бы только усилить жару, боль, снова осознать всю безнадёжность нашей ситуации. Движение создавало иллюзию ветерка, хотя на самом деле мир застыл. Я почти мечтал о сумии и был рад, что его нет. Ветер и песок быстро соскребли бы обгоревшую кожу с наших костей. В первый раз за всю мою жизнь я хотел увидеть снег, самому убедиться, что он холодный, мягкий и мокрый, как говорят люди. Я уже собирался спросить у дал, правда ли это, но промолчал. Зачем обсуждать то, что всё равно недоступно, особенно если без этого ты можешь погибнуть. Панджа полна тайн. Даже её пески это загадка. ты делаешь шаг по твёрдой поверхности, потом проваливаешься в мягкий глубокий песок, который держит, затягивает, заставляя прилагать усилия, чтобы сделать шаг. Бедной Дел было труднее, чем мне. Она не могла уловить едва заметную разницу между песками. В конце концов я посоветовал ей идти точно по моим следам, и она брела за мной как растерянный, потерявшийся щенок. Когда стемнело, она упала на песок и растянулась, пытаясь впитать несданную прохладу. В этом заключалась ещё одна угроза Пендже. Днём задыхаешься от жары, а ночью, если нечем защититься, приходится трястись от холода. Когда солнце скрывается за горизонтом, человек вздыхает с облегчением. Ночь утягивает зной из воздуха, а потом Пенджа становится такой холодной, что можно замёрзнуть. Ну Холод, конечно, понятие относительное, но после обжигающего жара дней ночи кажутся просто ледяными. Хуже, пробормотала Дол. Это гораздо хуже, чем я думала. Столько зноя, она села, вынула из ножен меч и положила его на покрасневшие бёдра. Вспомнив холодный укус чужого металла, я едва не потянулся к северному клинку, чтобы провести им по своей коже. И я бы сделал это, если бы не воспоминания о немеющих пальцах, о боли, пронзающей плоть, боли, которую мне нес чем было сравнить. Я не хотел снова почувствовать ее. Я смотрел, как пальцы Дэла ласкали металл, рукоять, прослеживая запутанные узоры, клинок, нежно касаясь рун, словно они могли принести ей облегчение. Такие странные руны изрезавшие металл. В полумраке они стали радужными. От их свечения клинок загорелся розовым мерцающим светом. Что это? спросил я. Что это на самом деле? Пальцы Дел ласкали сияющий меч. Моя, я Ватма. Мне это ни о чем не говорит, Баско. Она не взглянула на меня. Глаза смотрели в черноту пустыни. Кровный клинок. Именной клинок. Полный мужества, решимости. и умения благородного бойца и всех сил его души. Если он такой могущественный, почему он не вытащит нас отсюда? Рявкнул я, чувствуя, что начинаю без причин злиться. Я просила. Она по-прежнему не смотрела на меня. Но здесь слишком много жара, слишком много солнца. На севере и вопросов бы не было, но здесь. Я думаю, он теряет силы, как и я. Она поежилась. Сейчас прохладно, но это обман. Это просто контраст, неблагородный холод. Даже со обожжённой кожей и до крайности уставшая, она оставалась гордой и неприступной. Дел убрала меч в ножны и свернулась на песке, подрагивая от боли. Я тоже не мог наслаждаться прохладой. Кожа была обожжена так, что её жар не могла охладить даже ночь. Получалось, что мы горели и замерзали одновременно. Я хотел коснуться дель, прижать её к себе и хотя бы немного защитить от холода, согреть, но она вскрикнула при первом же прикосновении, и я понял, что ей было слишком больно. Солнце сожгло её северную кожу, а моей южная шкура лишь потемнела. Всю ночь мы провели рядом, вскрикивая и вздрагивая, просыпаясь и снова забываясь в благословенном облегчении сна, чтобы через несколько минут опять проснуться и начать круг сначала. К полудню Солнце так раскаляет мир, что обжигаешь даже подошвы ног. Приходится идти с смешной смещающейся походкой, стараясь не ставить ногу на песок надолго. Жара обжигает подошвы, и пытаешься наступать на пальцы, но потом и их сводит, и ты подпрыгиваешь на горячем песке. И чем сильнее раскалён песок, тем сильнее спазмы. И тогда приходится садиться и сидеть, пока не сможешь снова встать и сделать ещё несколько шагов. Если у человека подошвы огрубевшие, как у меня, нога может дольше оставаться на песке и не так часто сводит пальцы. А во время остановок можно и не садиться. Но для ног дел мягких и нежных каждый шаг пытка, независимо от того, как быстро переступать на другую ногу. Проходит несколько часов, и ты начинаешь спотыкаться, потом подышишь, а потом всё, что ты можешь это не кричать, потому что ноги жжёт. В лёгких огонь, а глаза так вспулены, что перестают видеть. Но крика не будет. Закричать, значит, потерять жидкость, а это непозволительное удовольствие. Дел споткнулась, почти упала, остановилась. Боска. Совершенно белые волосы обрамляли погровое лицо. На коже уже появились пузыри, и из них вытекала сокровца. Дел дрожала от боли и утомления. Тигр Голос был чуть громче, чем дыхание. Так умирать нельзя. Я посмотрел вниз на её покрасневшие ноги. Даже стоя на месте, она всё время переставляла их, войдя в ритм, который сама уже не замечала. Я видел такое и раньше. Некоторые люди, когда солнце ударяет ему в голову, теряют координацию движений. Дол ещё не дошла до такого состояния, но и осталось недолго. Совсем чуть-чуть. Я протянул руку и откинул светлые волосы с лица. А ты знаешь, как умирать можно? Она слабо кивнула. В битве. Достойно. Выносяв ребенка, который будет лучше тебя, сильнее, когда сердце и душа ослабели за долгие годы жизни. В круге. Подчиняясь ритуалу. Так можно умереть. Но это... Она вытянула дрожащую руку и обвела окружающую нас пэнджу. Это как свеча. Она горит, пока от неё ничего не останется. Она была, а потом её нет. Дол задохнулась, остаётся капля воска. Только капля. Я погладил её волосы. Баска, не ругай этот мир. Ты зря тратишь силы. Она посмотрела на меня со злостью. Я не хочу так умирать. Дел, нам ещё далеко до смерти. К сожалению, слишком близко. В пустыне без воды губы быстро трескаются и начинают кровоточить. Ты слизываешь солёную жидкость распухшим языком, и от этого ещё сильнее хочется пить. Ты проклинаешь солнце, зыру, беспомощность и тщетность всех усилий и идёшь дальше и дальше. Увидев в пустыне оазис, ты не веришь в него, потому что знаешь, что это мираж, и мечтаешь, чтобы она казалась реальностью. Это почти как пытка остроотточенным мечом. Он режет безболезненно, но потом, когда ты удивлённо опускаешь глаза, ты видишь, что клинок разрезал твой живот, и то, что ещё несколько секунд назад было тобой, выпадает на песок. Азис будет спасением. Он убьёт. Он движется вместе с тобой, пробираясь через горячие пески, то приближаясь, то отдаляясь и замирает в нескольких дюймах от твоих ног. конечно, ты кричишь, протягиваешь к нему руки и падаешь на обожжённое, ноющее колено, и тут же видение исчезает, оставляя тебя с полным ртом горящего песка, который забивает горло и от которого тошнит. Но и это только иллюзия, потому что в желудке у тебя давно ничего нет. Ничего, даже желчи. Я опустился на песок и потянул за собой Дел. Она присела, но тут же снова встала и пошла вперёд. Я тупо провожал её взглядом. Стоя на четвереньках в полубреду, я смотрел, как девушка с севера спотыкаясь шла по песку на юг, безошибочно. "Дэл, прихрипел я. Дэл, постой". Она не остановилась, и это заставило меня подняться. "Дэл!" Она даже не обернулась. Не могла же она просто бросить меня и уйти? Мужчине приятно думать, что он заслуживает хотя бы немного верности. Но эта мысль тут же утонула в океане страха. Страх ударил меня в живот и заставил побежать за ней. Дел. Она спотыкалась, шаталась, почти падала, но упорно шла на юг к Джуле, к городу, в котором она надеялась узнать хоть что-то о своём брате, бедном, симпатичном, если он хотя бы немного был похож на сестру мальчика, чья участь могла быть самой ужасной. Может, ему лучше было умереть, мрачно подумал я. Но его сестре говорить об этом я не собирался. Мне легко догнал её. Хотя я был почти в выступлении от жары, песка и солнца, оказалось, что по сравнению с ней я не так уж плох. А когда она повернулась ко мне, я понял, что всё хуже, чем я думал. Лицо дол распухло, покрылось коркой и было так обожжено, что вряд ли она что-то видела. Веки стали огромными. Порыам не хватало места на коже, и они собирались в складки, натягивались, потом лопались, вытекали и вздувались снова. По лицу непрерывно текли горячие капли. Но я испугался не этой страшной маски. Впервые с начала дня меня охватил озноб. Её необычные голубые глаза были пустыми. А ейды прохрипела я в отчаянии: "У тебя песчаная болезнь". Она смотрела на меня в упор и не видела Может быть, даже не узнавала голос. Но когда я потянулся к ней, чтобы взять её за руку и заставить сесть на песок, прежде чем она побежит в безумии от боли и бреда, она попыталась вытащить меч из ножен. В её движении не осталось ничего от былого изящества и быстроты, неуклюжий, неуверенный жест, которым она попыталась высвободить меч из перевязи. Я поймал её левую руку. "Боска, не надо". Другая рука потянулась к мечу. Не видел, как тщетно она пыталась достать правой рукой серебряную рукоять, видневшуюся из-за левого плеча. Солнечный свет, отражавшийся от металла, опять ослепил меня, но прищуриться я не смог, было слишком больно. Я задержал и другую руку. Дал дёрнулось всем телом. Я старался не нажимать на её кожу, но даже лёгкое прикосновение было слишком болезненным. Она не могла сдержаться и застонала, нарушив тишину пустыни. Дел, меч. Она не выговорила это слово, я не услышал ее знакомого низкого голоса, был просто звук, непонятное шелестящее сочетание букв. Баска взмолился я, меч. Ее глаза были слепыми, как у песчаного тигренка. Мне стало жутко, и я едва не отпустил ее. Я вздохнул. Нет, Баска, никакого меча. Песчаная болезнь сводит тебя с ума. Что ты сделаешь с оружием, непредсказуемо. Может быть, вырежешь мне сердце. Я попытался улыбнуться. Губы треснули и снова потекла кровь. Меч, жалобно. Нет, мягко повторил я, и она заплакала. Кайдзин говорил. Он Кайдзин говорил. Она с трудом выговаривала бессвязные слова. Кайдзин говорил. Меч. Я сразу поймал разницу. Анкайдзин, не Кайдзин. Никакого меча, настаивал я. Тигр говорит нет. Слёзы наполнили её глаза. По правой щеке потекла капля, но до подбородка не добралась. Высохшая кожа моментально впитывала любую влагу. Баска, начал я, едва справляясь с голосом. Слушай меня. У тебя песчаная болезнь, и ты должна делать то, что я скажу. Меч, прошептала она и рывком высвободила запястье от моего захвата. Высохшая кожа треснула, из-под нее потекла сукровица. Но Дел уже дотянулась до рукояти меча, сжала пальцы и потянула меч вверх и вперед. Жалкая пародия на обычное гибкое движение. Но чего бы ей ни стоило это усилие, я уже ничего не мог изменить. Дел держало в руках меч. Я не дурак. Я сделал шаг назад. Люди говорят, что я бесстрашен в круге. Пусть говорят. Это создаёт определённую репутацию. Но сейчас я стоял не в круге. Передо мной была женщина в песчаном безумии со сверкающим мечом в руках. И меч она держала необычно. Лезвие было направлено вниз, параллельно её телу. Обе руки сжимали изогнутое перекрестие. Она медленно поднесла меч к лицу и прижала рукоять к потрескавшимся воспалённым губам. "Слухай я", прошептала она и закрыла глаза. Я настороженно смотрел на неё. Нужно было отобрать у неё оружие, но я не мог даже предположить, как дал поведёт себя. Мастерское владение мечом, о котором она столько говорила, делало её вдвойне опасной. Ни один мужчина не рискнёт пойти против клинка и женщины в песчаном безумии. Хотя даже если бы у неё не было оружия, я бы не стал с ней связываться. Она шептала что-то мечу, и я нахмурился от беспокойной её интонации. Я и раньше видел песчаную болезнь и знал, как она может лишить мужчину или женщину разума, оставив лишь пустоту безумия. От песчаной болезни люди редко выздоравливали. Чаще всего они уходили в пески и погибали, когда пустыня высасывала из них воду, не найдя укрытия и без тени надежды на спасение, как делал и я. "Бласка, снова попробовал я. Дела отвернулась. Она неловко опустилась на колени, сжимая меч. Погрово красная фигурка на серо-коричневом песке. Туника, которую она носила, обтягивала тело, как нужный меч, но я всё ещё не решил, сможет ли эта измученная женщина справиться со мной. Я просто приходил в отчаяние, глядя, как эта девочка поддаётся слабоумию песчаной болезни. Аида, какая потеря. Она стояла на коленях, но спину не согнула. Тело осторожно опустило остыённый песок. И надавила на перекрестие, пытаясь установить меч прямо, но сил у нее не хватило, и плотный песок не поддавался. В конце концов мне пришлось нажать на рукоять, и меч встал прямо, как стандарт. Но я успел почувствовать боль. Она вошла в кисть, пробежала до плеча и меня затрясло. Только когда я отдернул руку, жуткое ощущение исчезло. Дал. Резко сказал я, встряхивая ноющую ладонь. Баско, воида, что такое этот меч? И тут же понял, какую глупость спросил. Меч это меч, что же еще? Но боль, возникшая сразу после прикосновения к рукояти, подтверждала, что северный клинок был чем-то большим, чем просто куском металла, обращенным в форму смертоносного оружия. Кисьныло. Я подозрительно посмотрел на ладонь, яростно растер и я другой рукой и уставился на Дел. Это просто трюки и фокусы для наивных людей. Но но я-то не наивный. А если быть откровенным, хотя я не прочь посмеяться над любыми суевериями, я сразу узнаю запах настоящей магии, когда она наполняет воздух, которым я дышу, как сейчас. Дал не ответила мне. Я даже не уверен, что она меня слышала. Голубые глаза сосредоточились на рукояти. Серебряные узоры возвышались на уровне её лица. Она сказала что-то, набор слов на северном языке и повторила эти фразы четыре раза. Она подождала, ничего не произошло, или по крайней мере мне так показалось. Она снова повторила: "Дэл, это нелепо". Вытаскиваю его оттуда. Я протянул руку, чтобы вытащить мяч из песка, но не смог. Рука застыла в нескольких дюймах от рукояти. Я снова вспомнил болезненное онемение и зуд, замораживающий кровь в венах. Какой-то наговор Возможно, но тогда дал ведьма или что-то в этом роде. Как бы там не было, я не мог коснуться рукояти, не мог заставить себя, хотя ничто меня не останавливало, ничто, кроме непреодолимого нежелания снова почувствовать свою смертность. Дол согнулась, ее ладони с разведёнными пальцами легли на песок, лоб трижды коснулся раскалённых крупинок. Она взглянула на меч, потом ритуал повторился.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 Она обхватила ладонями сверкающие лезвия. Воспалённые суставы, порившие до красно побелели от напряжения. Кайдзин, Кайдзин, я прошу тебя, долговарила то на северном, то на южном. Значит, она уже ничего не соображала. Анкайдин, Анкайдин, я прошу тебя. Её глаза были закрыты, на ресницы налипали сукровица и песок. Такая же корка покрывала ее лицо, и раздувшиеся ссадины уродовали безупречный овал. Во мне поднялся безудержный гнев. Я наклонился, оторвал ее руки от меча и, заставив себя забыть о визите смерти, выхватил клинок из этого подобия алтаря в песке. Боль успела добежать до груди, замораживающая, острыя, как кинжал, хотя ничто не вонзилось в мое тело. Мне стало холодно, так холодно, что могли замерзнуть кости, кровь, плоть. Я содрогнулся и попытался отбросить меч, но рука казалась примёрзла к рукояти. Голову наполнил ослепительный свет, все оттенки пурпурного, синего и красного. Я смотрел в пустыню и не видел ничего, кроме света. Я что-то закричал, сам не помню что, но когда я прокричал это, мне удалось отбросить меч, собрав все силы, которые у меня оставались, а их было совсем немного. Ладонь хвала Вальхалу освободилась. Несколько клочков кожи и мяса прилипли к рукояти. На ладони остался отпечаток чужих запутанных контуров северных таварей и теней. Ямки в ладони быстро заполнились сукровицей, которая тут же высохла и затвердела и отвалилась, сорвав ещё один кусок кожи. Меня трясло. Я обхватил правую ладонь левой, пытаясь унять дрожь, ослабить острую боль. Горячий метал мог обжечь, опалить. Я видел такие ожоги, но это Это было что-то другое, что-то большее. Это было колдовство, замораживающее колдовство, воплощение севера. Аида, женщина, заорал я: "Какой же магией ты владеешь?" Не поднимаясь с песка, Дел взглянула на меня. Голубые глаза смотрели в другой мир. Она уже ничего не понимала. Рот был приоткрыт. Дел осторожно согнула руки. Опёрлась на локти и едва удержавшись от падения, с трудом встала на одно колено, опираясь в песок трясущимися руками. "Магия", с отчаянием прошептала она. "Магия не поможет". "Магия", с отвращением повторила я. "Да какая ж сила в этом в этой штуке? Она может сделать день прохладнее, может облегчить боль от ожогов, закрыть солнце и дать нам тень". "Да, может, но только на севере". Она сглотнула, и кожа на горле треснула. Каэтин говорил: "Да мне плевать, что тебе говорил твой мастер меча", заорал я. "Это просто меч, оружие, клинок. Его сделали, чтобы разрезать мясо и кости, отрубать руки и ноги, отнимать у человека жизнь". Даже вслух отрицая силу, которую почувствовал я, взглянул на руку, обожжённую творением севера, замороженную магией. Делша оталась. Я видел, как дрожали её руки. На один короткий миг в её глазах засветился разум, и она посмотрела на меня с горечью. Откуда южанину знать, какая сила заключена в мече? Я протянул руку, взял в широкую ладонь рукоять розящего, не замечая, что израненная кожа снова треснула, и вытащил меч из ножен. Острия клинка застыла в дюйме от её носа. Сила меча заключена в умении того, кто владеет им, объявил я, и больше ни в чём. Нет. Прошептал и дал: "Все не так. Боюсь, ты этого уже не узнаешь". Ее глаза закатились, и она без силно упала на песок. Айды! С отвращением выдавил я и убрал разъящего. Сначала я услышал лошадей, фырканье, скрип кожаных седел, бряцание удил и стремян, скрежет дерева и голоса, голоса. Мы с Дол лежали, растянувшись на песке, как трепичные куклы, слишком слабые, чтобы идти, слишком сильные, чтобы умереть. Мы лежали на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Когда я повернул голову и посмотрел на неё, я увидел сначала изгиб её бедра, потом её выгоревшую под солнцем косу и длинные, сильные, покрытые ожогами ноги. И песок, запекшийся коркой на обожжённом теле. Я собрал остаток сил, Повернул голову в другую сторону и увидел темнолицую женщину, одетую в голубой пурнос. Я узнал ее. Сула. Хрип так и остался на моем распухшем языке. Я увидел, как расширились черные глаза. На широком лице отразилось изумление, а потом решительность. Женщина отвернулась, закричала и через минуту к нам подъехали повозки. Вокруг нас собрались люди. Я услышал изумленные возгласы. меня узнали. Моё имя переходило от мужчины к женщине и от женщины к ребёнку. Моё старое имя, которого у меня не было. Кочевники, такие как Салсет, знают пустыню. Быстро обменявшись несколькими словами, они завернули Дел и меня в прохладную мокрую ткань, поднесли поближе к повозкам и положили нас в тень. За несколько минут они разбили лагерь. Это Салсет умеет. Один хёрд здесь, другой там, пока десятки их не раскинутся на небольшом клочке пустыни. Такое поселение они называют домом. Я хотел попросить сулу и других женщин сначала заняться делом, но уже не мог говорить. Язык распух и отяжелел, и даже дыхание давалось мне с трудом. В конце концов, после долгих уговоров сулы я прекратил попытки заговорить и отдал себя в надёжные руки салсет. Когда ткань на обожжённом теле высохла, Сула снова намочила её водой из деревянной бочки, укреплённой в повозке. И после пятой смены мокрой ткани она достала пасту из растения Ала, а я провалился в благословенное забытье, когда прохладная мазь покрыла израненное тело и унясла боль. Сула благословением богам Вальхалла приподняла мою голову, и я сделал первый глоток воды за двое суток. Перед тем как потерять сознание, я думал о Тел вспоминал, как странно она себя вела, и действительно ли её меч был не просто куском металла, и всерьёз ли она полагала, что он мог спасти нас. Разящий, несмотря на всю мою любовь и уважение к нему, был только мечом, не богом, не человеком, не магическим существом. Он был обычным мечом и моим спасением. Обычно я выздоравливал быстро. Но на этот раз мне пришлось проваляться несколько дней, прежде чем я снова ощутил себя живым существом. Обгоревшая кожа сходила кусками, и я сам себе напоминал кумфу во время линьки. Новую кожу я обильно смазывал пастой Алла, пока та не огрубела до нормального состояния. Песчаный тигр, который сколько я его помнил, всегда был тёмным, как кусок меди, стал похож на огромного новорождённого младенца, рождённого незадачливой женщиной. Нежная розовая кожа обтягивала все тело, кроме тех мест, которые прикрывала на бедренной повязка. Поскольку она прикрывала именно ту часть моего тела, к которой я всегда был наиболее привязан, я не терял веру в будущее. Дело однако болело серьезно. Она лежала в маленьком оранжевом хиворте Сулы, забывшись в бреду песчаной болезни и черном мире настоя, которым поил ее сула несколько раз в день. Но даже паста Алла и настой не могли полностью успокоить боль. Я стоял у входа в Хьюорт и смотрел на фигурку, закутанную в шафрановое покрывало. Я видел только её лицо, обожжённое, покрытое волдырями и клочьями исходившей кожи. Она не может разговаривать с тобой, Сула говорила на южном языке с его говором Солсет, которого я не слышал уже много лет. Она ничего не понимает. А тот, кто не думает, не говорит. Это пройдёт, убеждённо сказал я. В душе понимаешь, что о таком исходе можно было бы только мечтать. Песчаная болезнь это не шутки. Может быть, выражение широкого лица Сулы меня не слишком успокоило. Но они хорошо заботятся, напомнил я. У неё есть вода и вот этот напиток, который ты ей даёшь. Песчаная болезнь пройдёт. Сула пожала плечами. Взгля я сидел здесь. Она не заговорит с тобой. Я снова посмотрел на Дэл. Она стонала и вскрикивала в наркотическом ступоре, шепча что-то на северном языке. Я снова и снова слышал слово Каидин, но если Дэл и произносила имя своего меча, я его не уловил. Смирившись с собственным бессилием, я покачал головой. Глупая маленькая баска. Тебе последовало остаться на севере. Я хотел спать по ночам в Хиорте, но Сула, верная обычаям Солсед, не позволила. Я был неженатым мужчиной, она незамужней женщиной, которая еще могла изменить свое положение. И я засыпал около Хиорта, закутавшись в одеяло, пропахшее козыми и собаками. И вместо сна ко мне приходили воспоминания детских лет, воспоминания, от которых я бы навсегда избавился, если бы мог. Каждый день я занимался, стараясь вернуть силу мускулам и растягивать новую шкуру, чтобы она сидела на мне поудобнее. Я часами тренировался с мечом, улыбаясь, когда все дети по лемени собирались посмотреть на это зрелище хитрыми чёрными глазками, которые становились огромными от изумления. Но глубоко внутри я постоянно ощущал беспокойство, опасение и никак не мог справиться с собой. Когда я проходил мимо хивортов и повозок, вспоминая детство, я снова чувствовал себя униженным, слабым и испуганным. Песчаный тигр был испуган. Я хотел сбежать. Мне нужно было уйти от них, но я не мог оставить Дел. То есть дело было в том, что она наняла меня, и я должен был выполнить обещание или навсегда погубить свою репутацию. Однажды сам Шукар пришел посмотреть на меня. Он долго изучал шрамы песчаного тигра на лице и когти на шnurке и ушёл, не сказав ни слова. Но я успел заметить горечь в его глазах. Он вспоминал прошлое, думал о настоящем и будущем. Коварный старик, хитрый старый шукар. Когда он отворачивался, я увидел, как скривился его рот, будто он ненавидел меня, но я ненавидел его сильнее. Мужчины демонстративно отворачивались от меня, но это меня не удивляло. Они тоже ничего не забыли. Замужние женщины меня не замечали, обычаи Салсет не позволяли женщине, имеющей мужа, разговаривать с другими мужчинами. В крайнем случае беседа должна была ограничится парой вежливых фраз. Но я и сам не обращал на них внимания. Зачем мне женщины, которые были настолько стары, что помнили меня ещё ребёнком? Но девушки меня не знали. И во всю пользовались имеющейся у них свободой. Они заинтересованно посматривали на меня, но от этого я не чувствовал себя высоким, сильным и смелым. Я становился все меньше, слабее и испуганнее. Салсед — привлекательное племя. Их кожа светлее, чем у ханжей, и они не уродуют себя шрамами и красками. Волосы и глаза у них черные. Большинство салсед невысокие и худые, хотя многие из женщин постарше, такие как Сула, были склонны к полноте. Сасэт быстрые и гибкие, как дель, но среди них не было войн. Они кочевники. Их племя жило одним днём, от рассвета до заката, и бродило вместе с песками. Они отправлялись в путь, а потом где-то разбивали лагерь. Они не могли представить себе жизнь без свободы, но строго соблюдали традиции, а их огромная любовь друг к другу составляла постороннего человека стыдятся, что он не может разделить её. Они заставляли меня стыдиться, что я не салсед, хотя я когда-то и жил с ними. Но ни тогда, ни сейчас я не мог стать одним из них. Слишком уж разными мы были. Я не мог изменить свое положение, вес, цвет кожи, зеленые глаза и каштановые волосы. Не мог лишиться силы и врожденного таланта к мячу. Я был чужим для них тогда, сейчас, на вечность. И первые шестнадцать лет моей жизни... они пытались выбить это из меня